удаляется на совещание. Встал. С достоинством кивнул и прошествовал к выходу. Ну, явный шизофреник. Что с такого возьмешь? Николас сокрушенно вздохнул, развернул монитор поудобней. Экран скинул черную завесу. Ожил. Возник крупный план. Лицо Екатерины. Величайшая женщина русской истории смотрел на Нику внимательно, не мигая, как будто знала, что решается ее участь. Глава вторая. Как вам это понравится? Глаза же у матушки Государни оказались светло-серые, лучистые, с хитрыми морщинками по краям. А может морщинки не от хитрости, а от щек? Подумал Митридат. Вон какие щеки пухлые, словно две подушки. Давят по один глаза. -то. Богоподобная Фелица была вся такая, толстая, раздутая, будто едва втиснувшаяся в платье. Ступня, поставленная на резную скамечку, выпирала из софьяновой туфельки, как разбухшее тесто из чугунка. Подбородок висел складками. И даже под носом, где по физиогномическому устройству вроде бы и не положено, тоже была складка. Надо думать от того, что ее величеству приходится много улыбаться. Без истинной веселости, по привычке извлек причину и следствие Митя. А взгляд задержался на маленькой фигурке. На какую-нибудь секундочку. Но Митридат сразу же прижал руку к сердцу, как учил папенька, и изящно поклонился, от чего на лоб щекотно сыпануло пудрой с волос. Увы, царица равнодушно скользнула своим светоносным взором снизу вверх с полутораршинного мальчугана на саженного индейца. Не заинтересовалась и им. Чуть подольше разглядывала усатую женщину. Раздвинула губы в рассеянной улыбке, снова посмотрела в карты. «Я чай, э, дам-то, бубновая вышла!» произнес слабый, дребезжащий голос, выговаривавший слова на немецкий манер. Жирная рука нерешительно взяла из жолоба на столе белую фишку, подержала на весу. Как вам это понравится, а? Хороша повелительница Российской империи. Не может запомнить, какие карты вышли, а какие нет. Это в Бостон-то игру простую и глупую, где всего 36 листков. Тут Митя в императрице окончательно разочаровался. На портретах-то ее Минервы рисует, Афиной Паллады, а сама как есть бабушка старая. Точь-в-точь ассессорша Луизы Карловны, что заезжает к маменьке по четвергам кофе пить. Даже чипец такой же. А что это у ее величества пониже уха? Государня как раз повернулась к партнерше слева. Ей-богу, бородавка! Серечь кожный узелок на эпителиуме, и из бородавки седые волоски. Ну и ну! Он жалостливо покосился на папеньку, что стоял справа и немного позади, как было предписано инструкцией. Вот уж кто должно быть сражен и убит. Как он же вописал небесную красоту и величавость новой семирамиды! Бывало, даже глаза увлажнялись слезой, а тут надьте вам. Но папенька, казалось, не заметил ни поросячьих щек, ни противной складки под носом, ни волосатой бородавки. Его прекрасные, немного на выкате глаза, сияли экстатическим восторгом. Алексей Воинович тихонько ткнул сына пальцем в плечо. Не вертись, стой смирно. И Митридат стал стоять смирно, только... Смотрел уже не на жирную старуху, а на других игроков, которые были несравненно приятнее взору. Когда Екатерина наконец решилась и на синее сукно неуверенно легла карта, молоденькая дама, что сидела слева, быстро захлопала пушистыми ресницами, закусила нижнюю губку и неуверенно оглянулась на соседа, славного юношу в голубом мундире. Этих двоих Митя сразу признал, потому что, в отличие от царицы, Оба были похожи на свои портреты. Юноша, его высочество императрица внук, а прелестная особа его супруга, рожденная марк Баден-Дурлахская. Митя по привычке проверил память. марк Баден, 712 тысяч населения обоего пола, из коих две трети придерживаются лютеровой веры. Обширность 3127 квадратных миль. Добывают железо. А еще курят вина, славнейшие из которых Маркграфская и Клингельберская. Ее высочество чуть повернуло свои карты, чтобы супруг мог в них заглянуть. Великий князь